И у меня остались здоровые руки, чтобы зарабатывать на хлеб и одежду. Она стыдилась своего отчаяния, охватившего ее этой ночью, ведь оно было вызвано всего навсего чувством обреченности перед лицом деспотических законов общества, не имеющих ничего общего с законами природы.